Благословение вошел в порт медленно и величаво. Кутергин настолько переволновался накануне, что даже не испытал никаких чувств, увидев долгожданный корабль. На нем ли мир и его пленник? Вдруг они высадились в Неаполе, вопреки заверениям Сулеймана, или не станут высаживаться в Геную? Пойдет ли тендер дальше в таком случае? Ведь, возможно, придется плыть в Марсель или Испанию. Облокотившись о фальшборт, русский смотрел, как на благословение отдают якоря. Вот от него отвалила шлюпка с капитаном, отправившимся улаживать формальности с властями, и почти тут же от набережной к кораблю устремилась другая шлюпка. На ее корме сидел незнакомый господин в дорожном костюме. Подошел Сулейман, молча встал рядом, потом слегка толкнул кутергина крепким плечом и показал на закрытую карету, запряженную сытыми, гнидыми лошадьми, Она стояла как раз там, откуда отвалила шлюпка, направившаяся к кораблю. Кучер дремал на козлах, зажав между коленей длинный кнут, а около экипажа вертелись несколько крепких мужчин. Медленно тянулось время ожидания, и Федор Андреевич подумал, что делать, если высадка состоится ночью. Но тут капитан Тендера тихо рассмеялся. Я был прав. Смотри, они готовятся сойти на берег. Русский впился взглядом в благословение, но кроме обычной суеты матросов на палубе ничего не заметил. — Сейчас спустят корзину, — Сулейман комментировал происходящее на борту корабля. — Шлепка стоит у другого борта, ее отсюда не видно. Кутергин напрягся. Конечно, он не моряк и не может разобраться в том, что для Сулеймана просто и понятно даже на значительном расстоянии. Но если Сулейман прав, то сейчас им придется проститься и, возможно, навсегда. Свои вещи, уместившиеся в небольшом дорожном саквояже, Федор Андреевич давно собрал и держал при себе. — Вон они! — свистящим шепотом сказал капитан Тендера. Русский и сам уже увидел появившуюся из-за корпуса корабля шлюпку. Налегая на весла, гребцы быстро гнали ее к набережной. Кроме них на скамьях сидели тот же господин в дорожном костюме и еще два человека, причем один был закутан в темный плащ. — Трубу! — взмолился Федор Андреевич, и Сулейман сунул ему в ладонь сложенную подзорную трубу. Быстро раздвинув ее, Кутергин навел сильную оптику на шлюпку и едва сдержал возглас удивления. Рядом с закутанным в черный плащ человеком сидел Мирт, но в щегольском европейском костюме. — Дивные дела твои, Господи! Значит, в плаще Мансур Халим? — Я на берег. Прощай, русский отдал трубу. Одной рукой неловко обнял Сулеймана, а другой подхватил стоявший у ног саквояж и быстро сбежал по шатким сходням. «Удачи!» — вслед ему пожелал капитан Тендера. Сначала Федором Андреевичем овладела шальная мысль немедленно напасть на выходивших из шлюпки и отбить старика. Все-таки на его стороне преимущество внезапности, но он отказался от авантюры «Куда бежать» со слепым старцем в незнакомом городе, Нет, лучше проследить за Миртом и его спутниками, выяснить, где они спрячут старика, а потом решать, как его освободить. Спрятавшись за штабелем пустых бочек, Кутергин наблюдал, как шлюпка причалила к набережной, и закутанного в плащ человека переправили на сушу, а потом повели к карете. — Теодор, вот это встреча! — Федор Андреевич вздрогнул от неожиданности и обернулся, еще бы не вздрогнуть, когда тебя в генуэзском порту окликают на чистейшем русском языке. «Теодор! Сколько лет!» — широко раскинув руки для объятий. К нему шел высокий потлатый человек в бархатной блузе и широкополой шляпе. В левой руке он держал большую папку. «Кто это?» — лихорадочно пытался вспомнить Федор Андреевич. «Ба! Да это ж художник!» — осенила Кутергина при взгляде на папку в руке бархатной блузы. «Кажется, они встречались в опере и в некоторых салонах, дай бог памяти, как его зовут?» «И принесла же нелегкая соотечественника в самый ненужный момент». Художник облапил Федора Андреевича и смачно облобызал в обе щеки, обдав крепким ароматом перегара. Теперь стало ясно причиной его бурной радости. — Путешествуешь? — живописец поглядел на саквояж в руке Кутергина и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Здесь Мекка! Брось все, пойдем в кофейню к Я покажу тебе такие типажи, что ты ахнешь! Ты только что с корабля! Не волнуйся, вино и стол везде довольно приличные и не слишком дороги. А солнце? А женщины? А старинные развалины? Раздольский. Наконец вспомнил фамилию художника Федор Андреевич, но имя и отчество живописца напрочь вышибло из головы. Да и знакомство-то у них весьма шапочное. Но за границей русский русскому роднее кровного брата, особенно если один русский сильно во хмелю. Кажется, Раздольский состоит в связи с какой-то графиней или княгиней, И та обещала ему помочь с поездкой в Италию. Эти сплетни Кутергин слышал перед отъездом из Петербурга. Значит, обещание выполнили. В сущности, живописец безобидный и добрый малый. И в другое время капитан даже обрадовался бы, встретив его на чужбине, но не сейчас. Те, за кем он следил, уже сели в карету, и кучер начал разворачивать лошадей. Офицер надеялся еще успеть поймать извозчика и догнать карету, но Раздольский вцепился в рукав Теодор. «Извини, мне сейчас недосуг. досуг». Федор Андреевич вежливо, но твердо высвободился из цепких пальцев художника. «Встретимся вечером у Луиджи. Прощай». Но, не слушая его, капитан юркнул за штабель пустых бочек, пробежал вдоль него и оказался в каком-то переулочке, и тут же увидел свободного извозчика. Прыгнув в коляску, он приказал «поезжайте за каретой». Благо, пригодились некоторые познания в итальянском, которые он получил, интересуясь оперным искусством, — Однако Возница сразу признал в нем иностранца. — Сеньор, вы впервые в нашем городе? — Я буду вашим вашем Поезжайте за каретой, — настойчиво повторил капитан. Если сразу не остановить экспансивного южанина, желавшего заработать лишнюю монетку, след Мирта и слепого шейха будет навсегда потерян. Карета уже развернулась и покатила прочь от набережной. И тут Федор Андреевич догадался, как заставить извозчика замолчать и стать послушным. — Дам золотой! — О, сеньор, я понимаю, дело касается женщины! — свистнул кнут, и, запряженная в пролетку кобылка, рванула с неожиданной резвостью. Кутергин откинулся на потертую спинку сиденья и поставился саквояж на колени. — Пожалуй, не стоит разубеждать извозчика. — Пусть думает, что хочет, лишь бы не упустил карету. Оставшись один, Раздольский недоуменно пожал плечами. Что это стряслось с таким обходительным и неизменно любезным Теодором? чего не захотел пойти к Луиджи, но, может быть, он все-таки придет в кофейню вечером. Зажав папку под мышкой, художник достал из кармана брюк фляжку с виноградной водкой. Вино тут удивительно, дешево и прекрасно помогает переносить жару. Неожиданно чужая рука сжала его запястье и заставила оторваться от фляги. Раздольский поперхнулся и, сквозь набежавшие на глаза слезы, увидел рядом двух крепких молодых людей, одетых с дешевой щеголеватостью, завсегдатой в портовых кварталах. — Извините, сеньор. Не выпуская руки, живописца с холодной вежливостью поинтересовался первый, с кем это вы беседовали. — С приятелем, — сердито буркнул Раздольский и вырвал руку. Он был рослым, сильным мужчиной и умел постоять за себя. Видимо, в намерение незнакомых итальянцев не входило обострение отношений, поэтому второй парень немного оттеснил товарища и миролюбиво сказал, — Извините, сеньор, не могли бы вы назвать нам его имя? — Теодор. — Обычно я называл его капитан Теодор. Ну зачем он вам? — Ваш друг моряк? — широко улыбнулся первый парень. — По-моему, нет. Мы часто виделись в опере. Пользуясь свободой рук, Раздольский вновь приложился к фляжке, лихорадочно соображая, чего хотят от него эти странные люди. — В опере? — удивился второй. — Простите, нам показалось, что это наш давний знакомый моряк. — Вы ошиблись, — заверил их художник. — Да, мы встречались в итальянской опере. но это было в России, в Санкт-Петербурге. Позвольте пройти». А задаченные парни расступились, и Раздольский шмыгнул мимо них на набережную, полную прохожих. Через несколько секунд он затерялся в толпе. Шагая по улочкам, он подумал, стоит ли рассказывать Теодору об этом случае, если тот придет вечером в кофейню Луиджи. Так, ничего и не решив, Живописец глотнул из заветной фляги и весело подмигнул разбитной торговке фруктами. Жизнь прекрасна. И она продолжалась. Отрабатывая обещанный золотой, извозчик старался вовсю. Он, как нитка за иголкой, следовал за каретой, но держался в некотором отдалении. Что было не так просто на оживленных, залитых солнцем узких улицах. Видно, Возница прекрасно знал город, и Кутергин спросил у него, где старая площадь с фонтаном. Извозчик махнул рукой куда-то влево и обернулся, чтобы объяснить подробнее, но в этот момент дорогу им преградила неожиданно выехавшая из-за угла запряженная осликом тележка, доверху заваленная пустыми корзинами, и лошадь извозчика опрокинула ее. — Куда ты прешь? — бешено заорал хозяин тележки, средних лет мужчина, в распахнутой на груди синей рубахе, с повязанным на голове линялым красным платком. — Распахни глаза, дурень! Ты сам, такой же осел, как твоя животина, не остался в долгу извозчик. Мог бы выглянуть, прежде чем выезжать на перекресток? Ты мне ответишь, хозяин тележки, вцепился в извозчика, пытаясь стащить его с козел. Откуда не возьмись, выскочили еще два молодца, с обеих сторон вскочили на подножки коляски и схватили Федора Андреевича. Капитан рванулся, уличное происшествие принимало дурной оборот, но тут один из молодцов двинул его головой в лицо, Русский едва успел увернуться, и удар пришелся в плечо. Лоб у итальянца оказался просто чугунным, и рука занемела от боли. Другой в это время выкручивал пальцы Кутергина, стараясь завладеть саквояжем. Изловчившись, Федор Андреевич врезал ему ногой в живот. Горячо интересовавшийся багажом, молодец выпучил черные глаза и боком сполз с коляски. Его приятель навалился на Кутергина сверху, намереваясь зажать горло удушающим приемом, но капитан перебросил его через себя. Вновь пригодились уроки борьбы, взятые у мирных горцев. Офицер окинул быстрым взглядом перекресток, превратившийся в поле боя. Извозчиков все-таки стянули с козел и пинали ногами хозяин тележки и какой-то оборванец, а из-за угла выскочили еще трое парней. У одного из них в руках был нож. Федор Андреевич интуитивно закрыл грудь с и тут же почувствовал резкий толчок, как будто в него угодили камнем, Скосив глаза, он с ужасом увидел, что в саквояже, войдя по самой рукоять, торчал нож, умело брошенный с расстоянием в десяток шагов. Клинок пропорол толстую кожу с такой легкостью, словно саквояж был картонный. Лишь счастливый случай спас капитана, иначе сталь пронзила бы его грудь, достав до сердца. И если Кутергин не хотел стать трупом, или в лучшем случае остаться калекой, нужно было немедленно отступать. Нападавших стало слишком много, а драться с ними пришлось бы одному русскому — Извозчик уже не боец, он даже стонать перестал и лишь вздрагивал, когда его пинали грубыми башмаками. Федор Андреевич спрыгнул с коляски, намереваясь пуститься на утек, но тут в его ногу вцепился молодец, пытавшийся было завладеть саквояжем. Он обхватил сапог капитана обеими руками и старался вывернуть стопу, чтобы повалить русского на мостовую. Офицер сильно легнул его свободной ногой в лоб, Цеплявшиеся за сапог руки тут же разжались, и Кутергин, сломя голову, кинулся прочь от места побоища. Сейчас уже не до кареты, увозившие Мирта и слепого шейха, самому бы остаться живым и невредимым, чтоб потом помочь Мансур Халиму. С балконов, прилепившихся под крышами, и из окон на драку смотрели любопытные. Сбившиеся в стайки вездесущие мальчишки из подворотен подбадривали бегущих гортанными выкриками, улюлюканьем и пронзительным свистом, Несколько дородных Матрон открыли двери и встали на пороге, как часовые, охраняющие свои жилища. Но никто не подумал позвать полицию или вмешаться. Какой-то шустрый малый бросился на перерез русскому и успел схватить его за плечо. Капитан крутнулся волчком и сбил противника подсечкой, бросив его на камни мостовой. Сзади уже слышался громкий топот преследователей, и Федор Андреевич, недолго думая, свернул в первый попавшийся переулок, надеясь на быстроту ног и удачу. который при расставании пожелал ему и Сулейман. Плохо, когда город совершенно незнаком. Кутергин не мог даже приблизительно ориентироваться в лабиринте улочек и переулков, маленьких площадей и предательских тупичков. Ах, если бы угадать, как застраивали Генуя! Седая Москва, где капитан появился на свет, испокон век устроилась кольцами вокруг Кремля, а между укреплениями кольцами, соединяя их, пролегали кривые улочки и переулочки. Сановный Петербург, как каре солдат, застывших на параде, сплошные прямоугольники кварталов и пересекающиеся под прямым углом стрелы широких проспектов, Ну, его и строили позже, спустя шесть веков после Москвы-матушки, Варшава собирала свои улицы к центру, как лучи звезды. А что здесь, в Генуе? Куда бежать? Искать полицейского? В любом случае из полиции быстро не выбраться, даже при самом благоприятном отношении. Полицейские всех стран мира одинаково подозрительны и недоверчивы. Едва русский скрылся за углом, извозчик, как ни в чем не бывало, поднялся и начал отряхиваться, недовольно бурча. — Вы разорвали мне куртку. Неужели нельзя было потише? — Заткнись! — рявкнул хозяин тележки и развернул извозчика лицом к себе. — Что он говорил? — Сейчас возница наморщил лоб, хотя... — Спрашивал, где старая площадь с фонтаном. — Все? — Да. — Садись. Хозяин тележки сорвал с головы платок и вытер им потный лоб. Нехорошо получилось. Ах, как нехорошо получилось. Надо было все закончить здесь. Ничего, нагоним, — заверил извозчик, взбираясь на козлы. Успевшие оклематься молодцы, которым досталось от русского, быстро оттащили осла и сели в коляску рядом с хозяином повозки. Так, — хозяин тележки сунул скомканный платок в карман, — сейчас едем по параллельной улице. Ты, Сантино, спрыгнешь? и скажешь нашим парням, куда эта свинья может бежать, если, конечно, они его еще не догнали. А мы гоним на площадь и ждем его там. В любом случае, выдавливайте его с улиц к фонтану. Поехали!»